Глава тридцать девятая. Абилард. Навстречу, назначенную на полдень в главном офисе юридической фирмы Ольги Шварц, я чуть не опоздал. Проспал, потому что во сне снова был вместе с ней, со своей любимой. Мы не могли оторваться друг от друга, жадно наслаждаясь близостью. Я дышал своей огненно-волосой девочкой. Я ею жил. Только сны спасали меня, не давая скатиться в пропасть все эти годы. Пришлось очень быстро принимать душ, собираться и пытаться растолкать Маира. «Бесполезное занятие», — скажу я вам. Оборотень на мои попытки разбудить не реагировал. Плюнов оставил как есть. Большой мальчик. Проспится сам о себе позаботиться. Вызвал знакомого таксиста, чей номер взял во вторую нашу поездку. В дороге парнишка проговорился, что раньше работал во дворце. Но чуть больше трех месяцев назад его и всех, кто работал в тот день, уволили без объяснения причин и компенсации, при этом внеся в черные списки, так что найти достойную работу не представлялось возможным. Моему водителю повезло, в такси ему помог устроиться родственник, большинству повезло меньше. Многие до сих пор перебиваются временными неофициальными подработками. Нетрудно догадаться, какое событие послужило причиной массовых увольнений». Я разозлился так, что чуть не совершил частичный оборот прямо в машине. Разве можно так поступать с людьми? Жаль, что парнишка-водитель разговорился только сегодня. Я бы точно испортил аппетит императору Голденбергу, высказав все, что думая о нем. Попросил парня собрать данные тех, кого уволили в тот день, и передать мне. Он, конечно, удивился моей просьбе, но пообещал выполнить в ближайшее время. К бизнес-центру где располагался офис юридической фирмы, я прибыл немногим раньше полудня. Уточнив цель визита, администратор сопроводила меня в просторный светлый зал для переговоров. Попросив немного подождать, милая девушка принесла кофе и бутерброды, что было очень даже кстати, ведь позавтракать я не успел. Ольга Шварц вошла в зал ровно в полдень. Стройная платиновая блондинка в строгом брючном костюме процокала на высоких каблуках мимо меня и устроилась в кресле напротив. «Обычно я не имею дел с драконами», — начала она без приветствий, смерив меня цепким взглядом из-под очков в золотой оправе. «Вам повезло, что мой племянник попросил за вас». «Я благодарен вам, что сделали исключение и согласились помочь». «Пока не согласилась. Согласие я давала встретиться и выслушать вас. Решать, возьмусь ли я за вашу проблему, буду только после того, как узнаю, с чем предстоит иметь дело. Кроме того, обязана предупредить. Если из-за моего отказа у Гордея начнутся...» «Не начнутся», — резко перебил я. «Даю слово, что на учебе Гордея ваше решение не скажется никоим образом». «Серьезно?» — издевательски вздернула она бровь. Слово «дракона» имеет силу, сделаю вид, что поверила. Глубоко вдохнул и мысленно досчитал до десяти, успокаиваясь. Дракону внутри не понравилось, каким тоном с нами разговаривала эта ведьма, хотя я понимал, что ее предвзятые отношение были обусловлены тем, как поступили с ее близкими. И я могу быть уверен, что наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты, Ведьма усмехнулась. По ее пальцам с ярким маникюром застроилась тьма, устремляясь извивающимися змеями к стенам и потолку. Не прошло и минуты. На светлых стенах аллели яркие руны, среди которых я заметила весьма необычные. «Теперь можете не беспокоиться», — прокомментировала свои действия ведьма. «В таком случае скажите, есть ли шанс аннулировать этот договор». Я положил на середину стола свиток. Левая бровь ведьмы в удивлении приподнялась. Ольга магией притянула свиток к себе и, по-прежнему, не касаясь руками, развернула, вчитываясь в текст. Все то время, пока она, поджав алые губы в тонкую ниточку, скользила глазами по строчкам договора, я просидел, боясь вздохнуть. Даже дракон внутри, казалось, замер. Прошло не менее получаса, прежде чем Ольга отрывалась от договора и повернулась ко мне. Сейчас мне не было дела, каким взглядом она меня прожигала, лишь бы помогла. Какое отношение вы имеете к этому договору? Самое непосредственное. Значит, к нам пожаловал не просто временный декан боевого факультета, а сам его высочество наследный принц третьего мира? Пейтетт? Нет, не слышали. В голосе ведьмы даже талики уважения к моему высокому статусу не проскочила «Вы не удивлены?» Не смог удержаться от вопроса. Ведьма безразлично пожала плечами. «Было бы чему. Меня громкими титулами точно не поразить. А вот что меня удивляет, как вы умудрились дать согласие на договорной брак еще до того, как потенциальная невеста появится на свет». «На основании пророчества! Глупость несусветная с вашей стороны!» Я его не давал. Старался говорить спокойно, но зверь внутри так не вовремя начал возмущаться. В момент, когда договор подписывался, я был без сознания, а потом еще год провел в стазисе, восстанавливаясь после отравления ядом темных тварей. «Допустим. И все же, зачем вам потребовалось аннулировать договор? Истинная пара не устроила?» не нагулялись за 20 лет, которые вам предусмотрительно выделили? Нет. Пара меня полностью устраивает. И другой мне не надо. Я все-таки сорвался и повысил голос, поддавшись на эмоции дракона. Вот только моя истинная. Это не принцесса Александра. Эти гадалки-недоучки, что сделали предсказание, ошиблись. В ярко-голубых глазах ведьмы проскочило понимание и даже сочувствие. «Сядьте, ваше высочество!» — попросила она уже мягче. «И прекратите делать дырки в моем любимом столе. Мы его на заказ из Второго мира везли». Я даже не заметил, как вскочил на ноги и, выпустив когти, вонзил в столешницу. «Прошу прощения, я компенсирую вам убытки». «Не сомневаюсь», — хмыкнула ведьма. «Так вы беретесь? Вы поможете аннулировать этот договор?» «У меня не получится» прозвучал приговор, заставивший мое сердце на огромной скорости упасть на самое дно и разлететься на тысячи осколков. Боль мгновенно сдавила грудную клетку, не позволяя сделать вдох».